А лайфхак первый. Помните, что деньгами надо управлять. Или вы управляете деньгами, или вам их всегда не хватает. Ещё со школы я увлекалась психологией. Мне нравилось наблюдать и изучать жизнь других людей. У моей мамы была знакомая, звали её Анна Н. Она окончила институт с отличием и устроилась на работу в престижную компанию с официальной заработной платой. Зарплату Анна получала два раза в месяц, и она росла по мере того, как Анна делала карьеру. Чтобы было легче воспринимать информацию и вы не тратили время на пересчет цифр, все суммы денег и уровень процентных ставок перевожу в уровень 2018 года. Понятно, что за последние 25 лет стоимость денег значительно изменилась. Анна получала примерно 50 тысяч рублей в месяц стабильно. Заработная плата состояла из окладов 15 тысяч рублей, остальная часть – это премии и бонусы. Анна привыкла тратить деньги на себя, покупать одежду, обедать в кафе, ходить в спортзал, кино и так далее. Когда подошло время отпуска, то оказалось, что на его хорошее проведение денег нет, и Анна взяла потребительский кредит на сумму 200 тысяч рублей под 13,9% годовых, сроком на один год. Проведя неплохо двухнедельный отпуск, Анна ежемесячно стала платить банку 17 948 рублей, Итого за год было заплачено на погашение кредита 215 376 рублей, переплата по кредиту составила 15 376 рублей. Из-за того, что приходилось ежемесячно гасить кредит, у Анны от зарплаты оставалось на жизнь 32 052 рубля 50 000 минус 17 948. Примерно через три месяца после отпуска у Анны сломались стиральная машинка и холодильник. Было принято решение купить их в рассрочку на 10 месяцев С ежемесячной платой 5000 рублей Теперь Анна стала жить в месяц на 27 052 рубля 32 052 минус 5000 Хорошо хоть что у Анны была квартира, доставшаяся в наследство от бабушки Обязательные платежи по квартплате и бытовой химии составляли порядка 7 000 рублей Итого на жизнь Анне оставалось 20 052 рубля 27 тысяч 52 минус 5 тысяч. Зимние вещи, сапоги, сумку, пуховик, тоже пришлось купить в рассрочку с оплатой 4,5 тысячи рублей в месяц. Итого на жизнь было 16 тысяч 52 рубля. 20 тысяч 52 минус 4 тысячи 500. Но тут продажи предприятия, на котором работала Анна, стали снижаться, бонусы и премии снизились соответственно. И вроде бы снижение дохода было всего на 10 тысяч рублей, но на жизнь стало оставаться всего 6052 рубля. 16 тысяч 52 минус 10 тысяч. Про спортзал, походы в кино и правильное питание пришлось забыть. Мечты об отпуске стали призрачными. Сменить работу не удалось. Потенциальные работодатели предлагали невысокую зарплату. Для того, чтобы претендовать на более высокий уровень дохода, требовалось пройти платное обучение. Чтобы продержаться до зарплаты, Анна стала брать в долг у знакомых, завела кредитную карту. В день зарплаты она раздавала долги знакомым, гасила кредит и рассрочки. Денег практически не оставалось. Анна стала жить в долг. Она работала, чтобы отдать долги, перестала задумываться о будущем, замужестве и ребёнке. Она стала бежать по замкнутому кругу: работа, дом, работа, отдача долга, снова взять долг до зарплаты. Она привыкла к этой ситуации, и если ей что-то хотелось купить, она брала деньги на покупку в долг, потом перезанимала, чтобы отдать долг, и так по кругу. Мысль о том, что необходимо платить по долгам, заставляла держаться за теперь уже нелюбимую работу. У Анны просто не было сил ни на поиски нового места работы, ни на повышение квалификации, ни на личную жизнь. Наблюдая за Анной, я понимала, что такой жизненный сценарий меня не устраивает. Когда с приходом перестройки папа занялся бизнесом, в семье моих родителей стали появляться избыточные деньги. В какой-то момент времени казалось, что деньги появляются из воздуха, и всё увеличивается и увеличивается. Но это время быстро закончилось. Значительную часть появившихся денег родители положили на депозит под хороший процент в банке, который через год обанкротился. Тогда ещё не было системы страхования вкладов, и деньги просто пропали. Часть денег лежала дома в валюте и просто тратилась на повседневные нужды. Такой сценарий меня тоже не устраивал. Наблюдения за знакомыми и родителями позволили понять: хороший заработок не будет вечным. Заработанные деньги нужно правильно вкладывать, чтобы они приносили доход. Необходимо следить за финансовым состоянием банка, где лежат деньги, и перекладывать их при малейших подозрениях о банкротстве банка. И лучше держать деньги в нескольких банках. Деньги, которые лежат дома, просто исчезают с течением времени. Держать деньги дома худший вариант сохранения денег. Не надо брать в долг для того, чтобы съездить в отпуск или потратить деньги на повседневные нужды. Необходимость потом работать на нелюбимой работе, чтобы отдать долги, может превратить тебя в раба и испортить нервную систему. Примерно в 22 года, когда у меня уже было двое детей, я начала понимать, что деньги требуют управления. Моей целью стало управлять деньгами так, чтобы мне их хватало на потребности моей семьи. На самом деле, есть всего два приёма достижения этой цели. Первый необходимо таким образом планировать свои расходы, чтобы текущий доход их покрывал. Второй необходимо увеличивать доход вслед за растущими потребностями. Оставался вопрос: а как это применить? И что для этого нужно сделать? К тому времени я уже окончила вуз, стала готовиться к поступлению в аспирантуру. У меня появилась привычка разбираться в терминах. Прежде всего, надо было понять, что значит управление деньгами. Управление это процесс планирования, организации и контроля. То есть управление личными деньгами состоит всего из трёх стадий. Первая планирование, составление плана своих расходов и доходов. Второе организация, тратить и зарабатывать деньги в соответствии с планом, постоянно откладывать часть денег для создания страховой подушки и пассивного дохода. Третье контроль. Ежедневное ведение личного семейного бюджета. Выполнение трёх стадий последовательно это уже высший пилотаж при управлении деньгами. Начать же нужно хотя бы с контроля над деньгами, а точнее с понимания, что деньгами надо учиться управлять. Иначе получается парадокс. Нас всё время учат, как зарабатывать деньги, но не учат, как извлекать максимальную пользу из заработанных денег. Дети, начиная с садика, учатся грамоте и иностранным языкам, В школе постигают азы сложных наук: математики, физики, химии. Бесконечно изучают правила русского языка и читают классическую литературу. Студенты изучают массу предметов, и потом надо постоянно повышать свою квалификацию, заниматься самообразованием. И зачем всё это? Чтобы получить работу, которая позволит зарабатывать деньги, и возможно, очень хорошие деньги. Но, к сожалению, в общеобразовательных учреждениях не учат управлять личными финансами, хотя сейчас намечаются перемены. Министерство образования собирается ввести предмет финансовая грамотность в школы и вузы. Важно понять ещё с подросткового возраста, что делать с заработанными деньгами, чтобы жизнь не пошла по кругу: работа, оплата счетов, работа, выплата долга по ипотеке, работа, оплата счетов, нищенская пенсия. Ведь может быть по-другому: работа, создание пассивного дохода, занятие любимым делом, приносящим доход, исполнение мечты.